«Чиновник. Только те, кто против тех, кто против нас, не справляются с ними без нас». Из детской считалки. Звук вскипающего чайника совпал с осторожным постукиванием в оконное стекло. Такое впечатление, что постукивают ногтем. Это весьма занимательно, поскольку окошко моё находится на третьем этаже. Я оторвал взгляд от чайника и посмотрел в окно. Красивый разноцветный волнистый попугайчик сидел на моем подоконнике. В соседней комнате, рабочем зале, раздалось громкое жеребячее ржание. Галла, секретарь нашего отдела, процокала каблучками по коридору. Начался очередной рабочий день. Две желтенькие липучие бумажки, висящие на системном блоке моего компьютера, говорят о том, что сегодня мне предстоит отчитываться по долгам. На одной из них написано «Дискета» На другой – Платон Каратаев. Все-таки интересно, откуда взялся попугай. Он по-прежнему печально сидит на улице и изредка тюкает клювом стекло. Эта птица наверняка перелетела через дорогу от соседствующего с нами мрачного пятиэтажного здания, к которому каждое утро подтягивается толпа веселых людей с погонами медицинской службы. Не пущу я этого попугая. Не нравится он мне. Комплекс царя Додона. Наклюет он меня сейчас в слабую голову, и все. Заболею какой-нибудь бубонной чумой. Навестим пока подчиненных. Дверь в соседнюю комнату открыта. Все на месте. Иван, Михаил и два Алексея. Как только я появляюсь на пороге, мои дорогие коллеги встречают меня уже слышенным мною сегодня ржанием. Они показывают на меня пальцами и наперебой – Посмотрите на него, она от него пропёрлась, просто пропёрлась. Вчера я выступал на конференции Министерства образования с сообщением о новых программах обучения по нашим специфическим специальностям. Короткое рутинное выступление на секционном заседании. Но вдруг, через минуту после начала в наш залчик, заглянула толпа высших чиновников Минвуза. Я спокойненько отговорил своё и уселся на место, надеясь в первом же перерыве сбежать». Но на вопрос ведущего, не желает ли кто-нибудь выступить, вдруг последовала нетривиальная реакция. В рядах Минвузовской комиссии поднялась стильно одетая дама лет 45-ти, неторопливым шагом, полным собственного достоинства, проследовала на трибуну. Зал с интересом смотрел на костюм от Кардена с меховой оторочкой и думал, скорее всего, о проблеме недостаточного финансирования высшего образования. Дама дунула в микрофон и томным голосом изрекла. «Мне очень понравилось выступление этого мальчи, этого товарища, э, нет, господина. Коротко, предельно ясно, методически выдержано». Она обвела зал строгим взглядом. «Чувствую, что она хочет меня похвалить. И точно. Я просто проперлась». Еще один взгляд в зал, и процессия удалилась. Надо же, как быстро распространяется информация в постиндустриальном обществе. Теперь мои подчиненные будут развлекаться полдня. Ладно, хватит ржать. Какие новости? Иван, посмотрел на третьего, у тебя есть что-нибудь? У нас сегодня последний день. Третий отрицательно покачал головой. Я так и думал. Сколько же ты успел перебрать паролей? Все пароли длиной по пять символов включительно. Нужного пока нет. В этом я не сомневался. Как ты себе представляешь пароль длиной 4 символа? Ха! В разговор вступил Михаил. Я очень хорошо себе представляю даже и пароль из трех символов. Веселитесь, веселитесь. А мне, между прочим, по этому делу придется докладывать улыбчивым парням. Народ сразу погрустнел. Улыбчивые парни – руководители нашей славной организации, шутить насчет паролей в три символа не будут. Они вообще не умеют шутить. В принципе. Нет у них в организме такого свойства. Мне довелось недавно сопровождать улыбчивых парней в редакцию популярного журнала, где у них брали интервью и пытались сфотографировать. Девушка-фотограф навела объектив на одного из них и сказала – «Сейчас лампочка на фотоаппарате моргнет три раза, и после этого будет вспышка. Приготовьтесь!» Первый улыбчивый парень послушно мигнул три раза в такт лампочки и был сфотографирован. Поскольку фотодевушка рассмеялась, снимок получился не очень резкий. Она смущенно рассмотрела снимок и сказала, «А вы не могли бы как-то вот улыбнуться?» Первый парень в знак понимания кивнул и, снова моргнув три раза, улыбнулся. Мы с интересом разглядывали жуткий оскал. Делать было нечего. Я с преувеличенной бодростью произнес. «По-моему, получилось совсем неплохо». Парни посмотрели и синхронно кивнули. Фото девушка пискнула. «Так мы и остановимся на этом снимке». Опять кивок. Второй парень вдруг смущенно посмотрел на нас. Я ужасно удивился. А нельзя ли и меня, чтобы и я так хорошо получился? Сейчас сделаем, снова пискнул наш фотограф, и, кусая губы, чтобы не расхохотаться, сфотографировала второго. Этот журнал теперь лежит у нас на почетном месте. Если кто-то из моих подчиненных будет шалить, я покажу его и пообещаю, что улыбчивые парни заберут его навсегда и съедят. Михаил, наш Сидоров, очнулся и вступил в наш содержательный разговор. «А это? Надо заняться целенаправленным перебором, где-то взять дополнительную информацию». Мы с третьим не выдерживаем и громко хохочем. Но мысль действительно интересная, хотя и не новая. «Спасибо, Миш. Действительно хорошая мысль». Михаил, смутившийся был от нашего смеха, оживляется. «Да, кот, ты не знаешь, где можно взять гранитную плиту?» Я тут колонки купил хорошие, надо их установить как следует. Нет проблем, Миш, я оборачиваюсь к третьему. Иван подскажет тебе. И выразительно смотрю. Шутки шутками, но надо что-то делать. Я возвращаюсь к себе. Беру в руки дискету, вокруг которой и идет суета. Суета вокруг дискеты. Чем не название? Не новое, правда. Не смешно, зато смертельно. Там несколько файлов, закрытых на неизвестном нам пароле. Судя по названиям файлов, информация, которая в них располагается, может в один день свалить правительство небольшой соседней страны. Именно поэтому улыбчивые парни очень хотят ее прочитать. Идея насчет дополнительной информации действительно хороша, но всю дискету я пересмотрел. Все слова, которые там встретились, мы попробовали. Надо учесть, что у нас только копии самих файлов». А подлинник? Да, есть еще один путь. Я снимаю трубку телефона, оперативной связи и, глядя в затрепанный справочник, набираю номер. Первый гудок еще не успевает закончиться, а звонкий женский голос уже отвечает. Секретариат заместителя министра. Зоенька, привет. Здравствуйте. Здравствуй, котик. Каждый раз девушки смущаются и не знают, как со мной себя вести. Их можно понять. Большая и суровая начальница этих амазонок часами разговаривает с каким-то непонятным человеком. Со мной. А потом подолгу сидит молча или плачет. Непорядок. Беда какая-то. «Зоенька, а где же наш очаровательный черноглазый заместитель, министра?» «У Лелы сейчас совещание. Она обязательно вам тебе перезвонит». «Спасибо, буду ждать». Кладу трубку и собираюсь пойти к ребятам. Но тут звонок. Слушаю. Привет. Это наш генерал Козлов. Как там? Не прочитали дискету? Ксан я вам сразу сказал, что задача практически неразрешима. Ну, я так руководствую и говорю. Но зато, представляешь, если мы сделаем это, какой я... Какие мы будем молодцы. Давайте, ищите. И вот еще что. срочно выясни такие вопросы э -э сколько всего строк в свободно распространяющихся тут генерал затрудняется и по буквам у у них пу unix так сколько всего ошибок в продуктах microsoft и прошу прощения я не успеваю значит сан палыч я записываю сколько звезд на небе так генерал издает негромкое рычание Ты мне тут... Ты брось это. Понял, да? 17 доложишь. Я иду с этими поручениями опять в рабочий зал. Вопросительно гляжу на третьего. Он снова отрицательно качает головой и глазами показывает на увлеченно говорящего по телефону Михаила. А слышно нам вот что. Девушка, да-да, добрый день. У вас можно купить гранитную плиту? А? Что? Размеры? ну 90 на 40 на кого оформить заказ пишите сидоров михаил владимирович пауза видимо на том конце записывают миша продолжает год рождения 68 как как вы сказали нет я еще жив миша кладет трубку и ошалело смотрит на нас по моему он сейчас будет кого-то бить я поспешно возвращаюсь к себе Дать Мише телефон фирмы по изготовлению надгробных памятников – неплохая мысль, совершенно в стиле третьего. В моей комнатке стоит Гала с бумагами и перестукивается с попугаем. Приоткрыло окошко и пытается его подманить. Хитрая птица не летит в комнату, и ее птицу эту вполне можно понять. «Гала, привет! Не зови его, он прилетел от бактериологов». Девушка стремительно захлопывает окно и спрыгивает с подоконника. Испуганный попугай перелетает к другому окну. Фу, напугал. Я документы тебе принесла. Клади на стол, я посмотрю. Уходит и очень хорошо, потому что раздается звонок оперативной связи. Слушаю. Привет, котяра. Что, не можешь без меня? Я говорю голосом соответствующим команде смирно. «Товарищ заместитель мини...» «Если ты будешь придуриваться, я положу трубку». «Здравствуй, Лелуша. Прости меня. Действительно, не могу без тебя. Я соскучился». «Все ты врешь», — мечтательно говорит Лейла. «Я так и вижу, как она сидит и вкусно подтягивается в своем широком и мягком кресле». «Ты треплой, Врунишка. Самый лучший из всех». «Ах, как приятно! Ты мне льстишь». «Как твое замужество?» «Ах!» – передразнивает меня Лелла. «Оно расстроилось. Ты рад?» «Честно сказать?» «Скажи сначала официально, а потом честно». «Хорошо. Выражаю свои соболезнования по поводу расстройства». Лелла неудержимо хохочет. «Я жду. Наконец унимается». «Так, так. Расстройство чего?» Вообще, расстройство в целом. Но я так понимаю, что оно и тебе было ни к чему. Ты слишком самонадеян. Но вообще-то ты правильно понял. А то представляешь, какие слухи распускали про меня. Догадываюсь. У тебя в аппарате почти одни женщины. Ты всегда была равнодушна к слухам. Но ты же теперь как это... Что ты хочешь сказать? Теперь чувствую, как она хмурится». Все время забывают это слово. А, вот. «Политик». «Кстати, что говорят про меня?» «Ничего». Голос Лейлы становится стальным. «Никто ничего никогда про тебя, про нас с тобой не скажет». «Понял, понял. Слушай, я начинаю тебя бояться». «Бойся, бойся. Я такая». Несколько секунд молчит. «Что случилось?» Я держу в руках дискету, но это только плохая копия. Ты слушаешь? Да. И тебе не жалко правительства маленькой, но гордой и независимой страны? Ты будешь смеяться, мое большое, горячее и нежное, южное, нет, восточное солнце, но мне наплевать на какое бы то ни было правительство. В том числе и на свое. Меня интересует результат. Большое, нежное, горячее. «Хорошо. Соответствующие услуги по телефону? Одно удовольствие с тобой разговаривать. Мои тоже смотрели эту дискету, но у меня нет таких, таких, как ты. Чем я могу тебе помочь, мой серенький котик?» «Приезжай, я посмотрю на тебя и...» «Только посмотришь?» «Не верю». «Не смущай меня. Пришли мне, пожалуйста, точную копию твоей дискеты по защищенной почте». образ дискеты можно сделать. Я знаю ты меня хорошо научил. Я наповал сражаю своих технарей моими глубокими познаниями. Ты можешь обещать мне одну вещь. Да конечно. После того как я раскрою содержание файлов, я гарантирую что они не дойдут до заказчика раньше 15. -го. а это уже будет не критично для маленькой но гордой страны. Я правильно тебя понял. И после этого он, этот серый мартовский кот, обзывает меня политиком. А сам-то ты кто? Ты же сказала, серый мартовский с хвостом и ушами. Ну ладно, мне некогда. Через полчаса у тебя все будет. Пока. Целую. Но она уже не слышит. Положила трубку. Будем ждать. Поглядим пока, что мне подкинула гала Я берусь за пачку бумаг. Исходящие документы находят в капусте, а входящие приносят в секретариат Аисты. Слышу в соседней комнате звуки передвигаемой и роняемой мебели. История с надгробной гранитной плитой вступила в свою завершающую фазу. В пачке документов листочек с приколотой к нему дискетой. Что такое? Они, дискеты эти, последние дни меня просто преследуют. «На этот раз меня просят дать заключение о наличии в представленном программном обеспечении алгоритмов криптографической защиты информации». «Здорово». «Особенно приписка в конце». «Заключение предполагается использовать в судебном заседании по уголовному делу номер...» «Понятно». «Хотят засудить моего старого злейшего друга за работу без лицензии». «Дудки». «Не играю в такие игры». «Но заключение требует сегодня». как бы вывернуться. Включаю компьютер и начинаю писать бумаги. Для достижения бюрократического вдохновения начинаю с жалостливого отчета о том, как мы пытались найти пароль, и у нас ничего не получилось. Главное придумать слова помудренее и посложнее. Вот, например, так. Логика, семантический анализ результата не дал. Чувствую, что написал что-то смутно знакомое. Где-то я уже это читал. Сижу, вспоминаю. А, вот. Применение служебно-розыскной собаки не дало результатов, поскольку путь отхода был присыпан кайенской смесью. Очень похоже. Неплохо. Если меня позовут на красивый генеральский ковер, бумажка у меня уже готова. Вдохновение появилось. Разогрелся. Начинаю соображать, как вывернуться из неприятной истории по поводу экспертизы на наличие криптографических модулей. Несколько минут разглядываю красивую дискету с надписью «ООО Гусев и сыновья». Криптобанк. Да, отвертеться трудно. Ладно, не дрогнувшей рукой пишу. «Всесторонняя научно-техническая экспертиза показала, что на дискете находятся программные модули, содержащие криптографические процедуры». Но делать достоверный вывод о том, что указанная дискета действительно принадлежит ООО «Гусев» и «Сыновья» не представляется возможным. Объективность, объективность и еще раз объективность. Учиться, учиться и учиться, и еще раз учиться. Вирус Ленин-Х. Представляю, как заречит генерал Козлов. Но если он такой умный, то пусть сам подписывает другое заключение. Отвлекаюсь на неясный шум в коридоре. Краем уха улавливаю фразу. «Бедненький, в окошко вывалился». «Очень интересно. Выхожу посмотреть». Так я и думал. По коридору неверными шагами движется сам великий Арнольдыч. Лицо его мрачно, как и всегда. Рука забинтована, рубашка перепачкана йодом. Я останавливаюсь и делаю подходящее моменту скорбное лицо. «Здравствуй, Олег». «С тобой что-то случилось? Ты ударился всем телом?» «Нет, всем телом я ударился позавчера. А сегодня, представляешь себе...» Арнольдович делает паузу. «Я начинаю догадываться, что случилось. Делаю титанические усилия, чтобы не расхотаться». «Так вот, посмотрел я с утра в окно, а там...» «Попугай?» «Точно. Я решил его пойма... Э, покормить». А я, между прочим, уже давно говорил, что у нас плохие неправильные окна и грязные, скользкие подоконники. Безобразие. Хорошо, что у меня второй этаж только, и он невысокий. Да, действительно, безобразие. Сочувствую. Держусь из последних сил. Киваю Арнольдычу, который идет жаловаться дальше, и убегаю опять к себе. минута три страшно веселюсь, не реагируя на телефон и почту. Потом пью уже изрядно остывший чай и постепенно прихожу в себя. Вижу, что от Лейлы приехало нужное мне письмо, но вспоминаю про поручение к Сан-Палычу и бегу к ребятам. Не вовремя я. Арнольдыч зашел теперь к ним и завершает свою печальную историю. Я с порога разворачиваюсь и возвращаюсь к себе. Меня почти валит с ног молодецкое ржание. Возмущенный Арнольдыч ковыляет дальше со словами Жалкие, ничтожные люди. Никакого сочувствия. Вы еще под стол пешком ходили, а я уже в Эфиопии воевал. Разве за такую молодежь я много раз всходил на эшафот? Второй заход. Сделав серьезное лицо, передаю генеральское задание. Народ делает аллегорические телодвижения. Один из Алексеев молча показывает большой плакат. и Я точил карандаши на голове всех начальников. Ну-ну, спокойно. Это не я придумал. Накидайте коротенькую справку. А чтобы сосчитать строки в исходниках UNIX, найдите число символов перевода строки. Программка из пяти строк. Ошибки в мягких форточках посчитайте по формуле с учетом общего объема кода и числа уже найденных ошибок. Третий класс, вторая, четверть. Дерзайте. Третьему обещаю через 10 минут дать дополнительную информацию. Сколько я уже сегодня пробежал. Километра два, не меньше. Сохранить хоть какую-то ясность мысли в этих условиях – задача не из простых. Запираю дверь и смотрю Лелину почту. Здесь информации существенно больше. Запускаю поиск и жду. Внезапно задумываюсь, зачем мне все это надо. Не успеваю додумать эту предательскую мысль до конца, как поиск успешно завершается. Вот, по-видимому, и пароль. Переписываю буквы на листочек и снова иду к третьему. Прошло уже, конечно, не 10 минут, а верный час. Третий вопросительно смотрит, я протягиваю листочек. Он удивленно. «Инц?» Я прикладываю палец к губам. Он кивает и набирает девять символов. Такой пароль перебором за реальное время не найти, все это понимают. Напряженная пауза. Получилось. «Отлично! Иван, Алексей...» «Оформляйте дискету на отправку, но раньше завтрашнего дня не отправляйте. Я пойду писать победные реляции». Смеясь, вместо фраз «логико-семантический анализ результатов не дал», пишу. Развернутый логико-семантический анализ позволил получить успешный результат. Зову Галу и отдаю победную бумагу ей. Одно дело сделано. Быстро бегу, обедаю и возвращаюсь продолжать. Теперь Платон Каратаев. Этим делом у меня занимаются два Алексея. Судя по их утренней занятости, ребята не ленятся. Зову их к себе. Ну что, ребята, как дела? Прочитали, что этот страдалец посылал в стольный город Лондон? Ребята переглядываются. В принципе, мы восстановили процентов 70 отправленной корреспонденции за полгода, до того, как он перестал работать. Но что? Там совершенно непонятная информация, как будто писал ненормальный. Я смеюсь. Ребята, так оно и есть. Он же бедняга нездоров. Они сами признали. Вот, почитайте, что про него пишет Томлинсон. Протягиваем несколько листочков. А мы еще хотели спросить, мы ему не повредим этой информацией? Ребята, во-первых, это не наше дело. Наше дело сделать то, о чем нас попросили. Не больше и не меньше. Вопросом, который вас так мучает, будут заниматься адвокаты. А во-вторых, сами же ответили, ненормальный писал. Я уверен, ему это зачтется. Выводите все, что прочитали на бумагу, уйдали на отправку. Хочется сказать, сумасшедший день. Если бы не все они были такие. Отпускаю ребят. Тут же звонок. Кокетливая Танечка, секретарша генерала Козлова, напоминает, что я что-то должен к 17 Ёлки-палки, забыл. 20 минут. Стрелой врываюсь в рабочий зал с протянутой рукой. Ребята столпились у мишенного стола и хохочут. «Ребята, в чем дело?» «Да понимаешь, код какая беда. Мы берем известное число ошибок у старика Гейтса, Б. Потом общий объем кода продуктов. Потом твою формулу. Следи, следи внимательно. Подставляем. Чувствуешь, да? Число всех ошибок сопоставимо с объемом кода». «Я не вижу тут никакой трагедии». Просто мы математически показали, что мелкомягкие продукты – одно сплошное недоразумение. Поняли? Теперь разделите это число на 10 и быстро вбейте мне в справку. Готово? Я побежал. В генеральской приемной успеваю сделать секретарше пару комплиментов и проскакиваю к самому генералу. Он прячет принесенную справку и приветливо смотрит на меня. Это большая редкость. «А ты, котяра, молодец!» «Прочитал-таки дискету». Жмет мне руку и продолжает мечтательно, возведя взор к потолку. «Сами улыбчивые парни передали нам свою благодарность». «Понятно». Сам генерал пожал мне руку дверью. Генерал что-то смущается. Теперь он смотрит куда-то вниз. Нехорошо это. Смотрю на него, жду. Он, наконец, решается». «Мы тут списочек подготовили на награждение. Всего двадцать три человека. Ты тоже есть». «Я тоже есть. Это приятно. Никто не забыт, ничто не забыто. Подвиг его неизвестен, дело его бессмертно. И, наконец, как не впасть в отчаяние при виде того, что делается дома? Последнее выстрадал Ваня Тургенев, держа на коленях Полину Виардо». Я справляюсь с собой, киваю. — Спасибо, Ксан Павлович. Разрешите пойти домой, отдохнуть от нечеловеческого напряжения. Благосклонно кивает из-за стола. Ухожу. За дверью меня караулит Гала, надутая до невозможности. а А-а-а. Они... Они издеваются надо мной. Они все время безобразно ржут. Они... — Больше не придумала. — Гала, не кричи. Они хорошие ребята и прекрасно к тебе относятся. А ты, ты, ты даже имя мое у меня отнял. Ах, я изверг. Ты же знаешь, что имя Лена запретный для меня, а Гала это просто праздник. Ты же хочешь работать у нас? Тогда не кричи, отвези меня домой. Через 40 минут я дома. Меланхолично что-то ем, начинаю читать книгу. Полчаса безуспешно борюсь с вселенской энтропией и засыпаю. Мне снится, что я еду в прекрасный солнечный день по дамбе от Ленинграда до Кронштадта. Песчаные насыпи по бокам дороги почему-то напоминают мне Африку. И вот Кронштадт. Я тихо брожу по мощенным улочкам, прохожу мимо памятника исследователю Пахтусову. И вдруг оказываюсь там, где много раз бывал. Передо мной серая гладь залива и много лет стоящая здесь К-237. А впереди база подводных лодок. Телефонный звонок с трудом возвращает меня к жизни. Я откашливаюсь. Кхм. Алло. На другом конце гала. Вез корабль «Карамель», наскочил корабль на мель и матросы две недели «Карамель» на «Мели-Ели». Сон в руку. Добрый вечер, Галка. А если бы ты не туда попала... я тебя уверенно узнаю по голосу поезд в 2355 а сейчас сколько четверть 11 так глубина глубина отпусти их не шипчи все уже вышли а карамель О ней ты речь давай выходи к подъезду спасатели ой то есть чиновники вперед